Глава пятьдесят первая. Самая короткая глава. В жаркий июльский полдень от красной пристани Архангельского порта отвалил ледокольный пароход «Ладога», имея на своем борту большую группу экскурсантов. Духовой оркестр на пристани играл марш. Провожающие махали платками, кричали счастливого плавания Пароход осторожно выбрался на середину Северной Двины и, оставляя за собой белоснежные облачка пара, поплыл мимо множества советских и иностранных пароходов, держа курс на горло Белого моря. Бесчисленные катера, моторные лодки, карбасы, шхуны, траулеры, гички и нескладные громоздкие плоты бороздили спокойную гладь великой северной русской реки. Толпившиеся на верхней палубе экскурсанты на целый месяц прощались с Архангельском и Большой землей. «Волька — Волька! — крикнул один из экскурсантов другому, озабоченно шнырявшему у капитанской рубки. — Куда одевался котабыч Из этих слов читатели могут сделать безошибочный вывод, что среди экскурсантов находились наши старые знакомые.